Как неслышны слышны цветов немые вздохи, Я воспарю над бренностью земли, И там вольюсь в безмолвие потоке. Взаимосвязь. Природа — храм, Где посреди колонн услышать можно символов шептанье.